История Челлы. Шесть лет назад. Поражение в болотах Кантанлонии. Запах земли, красной, крошащейся в руке просто так, напоминает, что ты дома. Солнце, обратившее дитя в своевольного юношу, проходит дугой от малинового рассвета к малиновому закату. В темноте рычат левы. «Это не твое место, женщина. Она хочет, чтобы это было ее место». Сила его желания привлекла ее сюда, к нему, едущему прочь. Иди домой. Низкий властный голос. Все, что он говорит, кажется мудрым. Я знаю, почему ты ему понравился, говорит она. У нее нет дома. Тебе он тоже нравится, но ты слишком сломлена, чтобы знать, что с этим делать. Не смей жалеть меня, Кашта. Гнев, который, как ей казалось, перегорел, вспыхивает вновь. Красная почва, белое солнце, низкие домишки кажутся все дальше. Мое имя не твое, чтобы баловаться с ним, челла. Возвращайся. Не приказывай мне, нубанец. Я снова могла бы сделать тебя своим рабом, своей игрушкой. Теперь его мир, яркое пятно на краю ее поля зрения. Сверкающая красота не дает разглядеть детали. Я больше не там, женщина. Я здесь, в круге барабанов. В тени хижины, в отпечатке львиной лапы. С каждым словом тише и ниже. Челла подняла лицо от вонючей грязи и сплюнула жижу. Ее руки исчезали в болоте до локтей, с тела капала густая слизь. Она снова сплюнула, соскребая зубами грязь с языка. «Йорган Крат. Сеть некромантии, которой она оплетала болото месяц за месяцем, пока та не проникла в каждую засасывающую лужицу, глубоко-глубоко в трясину, достигая древнейших болотных мертвецов, теперь лежала клочьями, теряя по капле силу, снова испорченная жизнями лягушек, червей и птиц. Челла поняла, что тонет, и собрала оставшиеся силы, чтобы выползти на более твердую почву, на низкую кочку, поднимающуюся из грязи. Небо, хранящее воспоминания о синеве, поблекло, словно его слишком надолго оставили на солнце. Она лежала на спине, чувствуя тысячу уколов, бокам было слишком холодно, лицу слишком жарко. Стон. Боль. Когда некромант израсходовал слишком много сил, когда смерть выжгла все, лишь боль может заполнить пустоту. В конце концов, это и есть жизнь. Боль. Эх, чтоб его!» Челла лежала, тяжело дыша, чувствуя себя более живой, чем когда-либо за последние несколько десятилетий, пока бродила по окраинам мертвых земель. Ее зубы скрежетали друг от друга, мышцы закаменели, боль омывала волнами. Штаб его!» Ворона смотрела на нее, черная, блестящая, сидя на камне на верхушке кочки. Ворона заговорила, хриплое карканье, обретающее смысл секунда за секундой. Не боль возвращения отделяет некроманта от жизни, совсем не она. Покуда он может уйти не отпуская ее. Это воспоминание. Слова срывались с вороньего клюва, но принадлежали ее брату, который много лет назад, начиная учить ее, искушал стать одной из них, присягнувших смерти. В минуты сожаления она винила его, словно он развратил ее. словно лишь слова отделяли ее от того, что было правильным. Однако Йорган Крат положил конец разговора моего брата. Обезглавил его у подножья горы Хонас, съел его сердце, унес с собой часть его силы. «Улетай, ворона!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы. Но воспоминания просочились под веки, как гной из раны, выступающий под нажимом пальцев. Ворона смотрела на нее. Под ее тощими цепкими лапами камень был покрыт лишайником. тускло оранжевыми и бледно зелеными, словно болезненными пятнами. Птица смотрела в прищуренные глаза Челлы своими черными блестящими глазами. Ни один некромант по-настоящему не знает, что его ждет, когда он пройдет по серой дороге в земле мертвых. Она каркнула, быстро и резко, как и должны каркать вороны, прежде чем снова заговорить голосом ее брата. У каждого из них своя причина, часто ужасная, от которой других людей выворачивает. Но что бы их ни вело, каким бы странным и холодным ни был их ум, Они не знают, во что ввязались. Если бы это можно было объяснить им заранее, показать на грязной холстине, никто, даже худший из них, не сделал бы первый шаг. Он не лгал. Он говорил чистую правду. Но слова – это всего лишь слова, и они редко сбивают человека с пути, если он сам не хочет того. «Я последовала за тобой, Салан. Я приняла твой путь». Она вспомнила его лицо. Лицо своего брата в тот год, когда они оба были детьми. Счастливый год. Нет! Лучше уж боль, чем это. Она старалась не думать, превратить свой ум в камень, не допускать в него ничего. Это просто жизнь, Чела. Птица словно забавлялась: Впусти ее! Под крепко зажмуренными веками образы бились за свой миг, за ее внимание, хотя бы на мгновение, прежде чем их смоет потоком воспоминаний. Она видела там ворону, погружающую алую голову в растерзанный труп. «Жизнь сладка!» Снова карканье. «Попробуй!» Она потянулась к вороне, пытаясь схватить ее, выбросила вперед сведенную болью руку. Вороны не было. Ни хлопанья крыльев, ни брюзгливого карканья сверху, лишь одно сломанное, потрепанное перо. Солнце прошло над головой. Свидетель долгой агонии Челлы... И наконец, в темноте под сонмом звезд, она села. Ее сердце трепетало от воспоминаний. Неполная картины жизни, от которой она отказалась, было достаточно, чтобы задержаться там, где она стояла, на пороге между жизнью и смертью. Челла обхватила себя руками и сразу почувствовала, как выпирают ребра, как впал живот и высохла грудь. Однако самый холодный приговор, самая безжалостная кара исходила из всей совокупности воспоминаний. На избранный путь ее привлекла не трагедия. Она не бежала от смертельного ужаса, обиды слишком тяжкой, чтобы жить с ней, Страх не кусал ее за ноги. Ничего, кроме обычной жадности. Жадности к власти, к вещам. И любопытство, самое обычное, то, что сгубило кошку. Вот что отправило ее по дорогам мертвецов, к изгнанничеству, к отвержению всего человеческого. Ничего поэтического, темного, достойного. Просто низкие и мелкие желания обычной жалкой жизни. Челла глубоко вздохнула. Ей не хотелось. Йорган Крат сделал это за нее. Она почувствовала, как сердце колотится в груди. Почти ребенок. Он дважды одолел ее, оставил тут валяться, скорее мертвую, чем живую, заставил ее чувствовать. Она сняла с ноги пиявку, потом еще одну, насосавшуюся ее крови. Кожа чесалась там, где ее искусали москиты. Подобные создания не волновали ее уже много лет, с тех пор, как они еще могли касаться ее не рискуя погасить искорки жизни в своих мягких, хрупких телах. Болото воняло. Она впервые осознала это, хотя провела тут уже много месяцев. Оно воняло, а на вкус было еще гаже. Челла с трудом поднялась на дрожащие слабые ноги. Дрожь, покрытого грязью голого тела, можно было объяснить ночной прохладой, голодом и усталостью, но главной причиной был страх – Не темноты, болота или долгого пути по суровой земле. Мертвый король страшил ее. Мысль о его холодном взгляде, его вопросах. О том, что он будет стоять перед ней, напялив очередное мертвое тело, а она станет говорить о поражении, облаченное в жалкие лохмотья своей власти. Как же оно так получилось? Некроманты всегда были повелителями смерти, не слугами. Но когда мертвый король впервые восстал среди тьмы их деяний, они снова познали страх хотя думали, что оставили его далеко позади. И не только мелкий заговор Челлы под горой Хонас. Она теперь знала это, хотя больше года считала, что мертвый король – демон, вызванный тем, что она зашла в запретные для людей места. Создание, сосредоточенное лишь на ней, ее братья и их ближайшем окружении. Но мертвый король говорил со всеми, кто заглядывал за пределы жизни. Со всеми, кто протягивал руку и возвращал найденное позади завесы, чтобы наполнить останки умерших. Все, кто протизал на такую власть, рано или поздно обнаруживали, что держат мертвого короля за руку, и он их никогда не отпустит. И зачем он послал ее против этого мальчишки? И как она умудрилась проиграть? Чтоб тебя, Йорган Крат. Челло упала на колени, ее вырвало темным кислым месивом.